Они встречались в ежедневнике Галины Васильевны Анечковой на каждой третьей-четвертой странице. Стало быть, людей, которых она собиралась поздравлять, было не меньше ста человек. Настя прикинула, а скольких человек ежегодно поздравляет она сама. И цифра получилась просто смехотворной. А ведь только... Один этот показатель – свидетельство и внимательного отношения к людям, желание сделать им приятное и характеризует широту круга общения. Да уж, одинокой покойную Анечку назвать никак нельзя. Еще из записей следовало, что Галина Васильевна тщательно следила за собой. Два раза в неделю посещала фитнес-центр, где занималась не менее двух часов. Один раз в неделю ходила к косметологу. ежемесячно к парикмахеру и мастеру по маникюру. Судя по времени, которое отводилось в ежедневнике на визит к этому мастеру, Анечикова делала также и педикюр. Раз в полгода навещала стоматолога и гинеколога. За 10 месяцев минувшего года она трижды ездила на неделю отдыхать за границу, каждый раз в разные страны, что... Подтверждали записи о визитах в посольство Германии, Италии и Чехии. Что же касается ее деятельности в качестве кинезиолога, то выглядело это примерно так. Основная масса клиентов или пациентов... Настя не знала, как правильно называть людей, прибегнувших к услугам Галины Васильевны. Приходила к ней примерно по 10 раз... Вероятно, курс требовал десяти сеансов, во всяком случае так утверждала Изольда Валериановна, с которой Настя долго разговаривала об Анечковой еще в госпитале. Некоторые пациенты приходили раз в неделю, некоторые реже – раз в две недели, были такие, которые посещали кинезиолога чаще – дважды в неделю. Некоторые ограничивались двумя-тремя сеансами, некоторые вовсе приходили только один раз. И потом их имя в ежедневнике больше не появлялось. Впрочем, возможно, это были и не пациенты, а люди, встречавшиеся с Анечковой по другим надобностям. Хотя, скорее всего, все-таки это были пациенты. Аккуратная Галина Васильевна рядом с записью о первом визите всегда помечала, на кого ссылается тот, кто звонит и просит принять. Например, 15.30 Татьяна Ващук от Лидии Палны, И здесь же контактный телефон этой самой Ващук. Благодаря такой тщательности Насте удалось обзвонить всех, кто приходил на сеансы за неделю до 5-6 сентября и в течение недели после этих дней. Ничего особо замечательного она не выяснила. Анечкова ходила в театр, о чем рассказывала своей пациентке. Но было это не 5-6, а 7 сентября. И об этом есть запись на соответствующей страничке. В целом же... Все как один утверждали, что Галина Васильевна беседовала с пациентами о них самих, а вовсе не о себе и уж тем более не о других пациентах, иными словами, ничего им о своей и чужой жизни не рассказывала и ничем не делилась. Выяснилось также, что Анечкова работала не только у себя дома, но и ездила домой или даже в больницу к тем пациентам, которые не имели возможности приходить к ней, как это было, например, с той же Изольдой Валериановной, страдавшей артрозом. В целом же, опираясь на прижизненные фотографии потерпевшей и сведения, почерпнутые из ее ежедневника, можно было заключить, что Галина Васильевна Анечкова была красивой и веселой женщиной, хорошо организованной, энергичной, трудолюбивой